Глава двенадцатая. Уговоры. Опасения жейдера не подтвердились. За ним не стали детишки гоняться и дергать за хвост. Мальчик с подозрением взирал на моего питомца, а вот девочка оказалась более боевой или бесстрашной. Мила попросила разрешение зверька погладить, а потом чем-нибудь угостить. Харьку неожиданно понравилось оказаться в центре внимания, но от профессора он все же предпочитал прятаться за кем-нибудь из присутствующих. Для магических диагностических щупов это не преграда. Жейдеру об этом, само собой, хорошо известно. Да и долго мы в гостиной засиживаться не стали. После того, как дочка дворного покормила хорька конфетой, профессор с улыбкой посмотрел на жену и сказал, «Людочка, детям спать пора, а мы со Станиславом Викторовичем продолжим обсуждение дел в моем кабинете». «Вам чего-нибудь подать?» Вставая со стула, поинтересовалась женщина. «Если что-нибудь потребуется, сам принесу. Или тебя попрошу», сказал супруги Илья Дементьевич и посмотрел на детей. «Мила, Михаил, спокойной ночи». «До свидания», — ответили дети без каких-либо споров. «Вижу, что девочка не хочет уходить. Даже слезки на глазах блеснули, но не спорит». Брат хмурит бровки и наблюдает за сестрой и моим питомцем, которому так и не доверяет Мила осторожно коснулась пальчиком носа Жейдера и тихо спросила. «Ты же еще придешь в гости?» Харек ничего не ответил, он вообще решил отмалчиваться и не пугать своими возможностями. Да и не хочет он обманывать, но, подозреваю, квартиру профессора постарается обходить стороной. Информационные потоки, идущие от господина Дворнова, просто атакуют моего питомца. Но тот не выставляет защиту. Вот только вряд ли профессор что-то интересное узнает. Не сумеет прочесть мои алгоритмы, заложенные в искусственный источник зверька. А без них разобраться в возможностях Голема не представляется возможным. «Станислав Викторович, а вы схитрили», — заявил Дворнов, входя в свой кабинет. «Вы о чем?» — поинтересовался я и осмотрелся. «Письменный стол завален какими-то бумагами, колбами, на полу стоят весы, а рядом микроскоп. Два книжных шкафа заставлены флянтами, имеется внушительный сейф, на полках расставлены артефакты. Обстановка рабочая, беспорядок привычный, зачастую у меня такой бывает, а вот ловушек тут полно». как и пары мощных энергетических потоков. Самое интересное, если суммировать магическую мощь в помещении, то можно предположить, что тут есть природный источник. Но это невозможно, ибо все ограничивается замкнутым пространством и нет связи ни с Землей, ни с воздухом. «Я не сумел получить доступ к информационно-логическим связям и обучающим магическим составляющим сущности Голема. Вы сделали заклинание без возможности их копирования и расшифровки». Проходя за письменный стол, заявил профессор. «Присаживайтесь на диван, поговорим серьёзно». В голосе Ильи Дементьевича нет раздражения, наоборот, прозвучало уважение. Оправдываться не стал, как и доказывать, что тот ошибается. «Дело в том, что использую в посылах определённые сокращения, понятные только мне. Ну, Харёк ещё имя умеет пользоваться, а больше никто». Это наследие моего мира, в котором изначально жил, но родным уже давно считаю этот, и даже не хочу в страшном сне вспоминать о другом существовании. «Итак, молодой человек, простите старика, но позвольте так к вам пока обращаться», сказал дворно, включая сварливого преподавателя. «Что же вы хотите? Признаю, на мою семью произвели хорошее впечатление. Однако должны догадываться, что свободным временем не располагаю». «Какой же вы старик?» – хмыкнул я. «Милый Михаил другого мнения. Вам их поднимать, покупать различные игрушки, обучать. Так что нет, не соглашусь с такой постановкой вопроса. И потом. Предлагаю же участие в интересном проекте, приносящем удовлетворение от работы. Да, мне необходим наставник и партнер. Кстати, забыл вам презент отдать». Сокрушенно покачал головой и вытащил из кармана пиджака небольшой камин-накопитель. Встав с дивана, обойдя лежащий на полу журнал под названием «Наука об артефактах», положил на край стола свой подарок. Профессор нахмурился, пожевал губами, в нем явно происходила внутренняя борьба. Взять от студента презент он никак не может, но любопытно же, что ему пытаются всучить. «Этот камень, если так можно выразиться, создан с помощью магии. Разумеется, не могу объяснить, как он у меня оказался. Возьмите, интересно, какое вынесете заключение». в том числе и можно ли его использовать в ювелирке. И не думайте, что это взятка или буду ждать каких-то снисхождений. «Нет, сегодня я в качестве главы клана парфюмеров с вами веду переговоры», пояснил Дворнову, после чего вернулся на диван. «Заинтриговали, Станислав Викторович признаю». Буркнул Илья Дементьевич и осторожно взял камень двумя пальцами. «На первый взгляд необработанный самоцвет, запас энергии небольшой, но проверить необходимо». Профессор поднял руку с накопителем на уровне глаз и чуть прищурился. Наверное, с минуту в кабинете царила тишина. Уверен, пролети муха или комар, то их бы отчетливо услышал. «Вы уверены, что это не природный камень?» Обратился ко мне Дворнов. «Знаете, вообще-то можно устроить полемику о происхождении накопителя. Я бы сказал, что он создан магией, но с помощью природы». Медленно ответил, стараясь не лукавить, но и не раскрывать правды. «Заключение дам!» но подвергнут тестам и исследованиям. «Самому интересно, но ведь ваш основной вопрос в другом...» Он пригладил волосы. «Поймите, для создания ювелирных артефактов необходимо не только опыт и знания, но и много дополнительных способностей. Потребуется придумать то или иное колечко, которое заставит зажечь сердце женщины и пробудить желание, чтобы оно стало ее. Изначально рисуется эскиз, продумываются детали, подбираются материалы». «Делается огранка камней, наносится гравировка или заранее созданные накладки, превращая драгоценные камни и металлы в произведения искусства. При этом нельзя забывать про магическую составляющую, придающую ценность и привлекательность артефакту». Внимательно посмотрел на меня профессор и добавил. «Это своего рода искусство? Хм... Ну, вроде и не поспоришь. Однако, если дело встанет на поток, то эксклюзивность пострадает». Разумеется, двух одинаковых украшений, если они сделаны вручную, никогда не получится. Соглашусь, кивнул я, потер подбородок и медленно произнес. В любом деле можно найти компромисс на разные вкусы и кошелек. Не стану скрывать, планирую извлекать из этого прибыли немалую. Возможно, не сразу, а после определенного удовлетворения спроса и насыщения рынка пойдут малоотличимые друг от друга украшения, в том числе и простенькие обручальные кольца с малыми камнями для простого народа. «Согласитесь, молодые люди, не имеющие и родни, захотят сделать себе такие подарки». Господин Дворнов наморщил лоб и какое-то время молчал. Он явно хотел возразить, но аргументов не нашел. Медленно кивнул, а потом неожиданно заявил. «А ведь вы правы. При создании чего-то большого и величественного зачастую остаются осколки материалов, которые отправляются в мусорное ведро. Если же их сразу использовать в деле, то и получится безотходное производство». М «Да, до этого не додумался. А ведь очевидно». Он покачал головой. «Ладно. Приходите завтра в университет к семи утра. Попробуем с вами поработать». «Что скажете насчет контракта или договора?» Задал я вопрос и пояснил. Про партнерские отношения в ювелирном бизнесе. «Мне надо подумать». Как-то растерянно покачал тот головой и покатал на ладони камень-накопитель. Думаю, шумею его дожать, но форсировать события не стал. У моего собеседника взрывной импульсивный характер. Эх, переговорить бы с его молодой женой и показать перспективы. Она его точно убедит. Наблюдал, как он на Людмилу влюбленно поглядывал. И ведь она ему отвечала, и даже не смущалась меня. Хотя готов поспорить, что не профессор студентку соблазнила а она его. Почему? Это сложный и больше риторический вопрос». Взаимоотношения двух взрослых сложны и зачастую не поддаются логике. Девушка может быть готова отдаться молодому человеку, а потом резко изменить свое отношение. Возьмет и заявит «Мы с тобой не пара» или «Ты не мой мужчина». Впрочем, есть эти парни, которые с одной гуляют и спят, а женятся на подругах своих любовниц. «Если желаете, то можете протестировать Джейдера без моего присутствия», – предложил я. Харек такому заявлению не обрадовался, мягко скажем, мысленно воскликнул. «Хозяин, ты чего творишь? Он же меня препарирует!» «Ничего с тобой не случится», — усмехнулся я. «Если что, позовешь или трансформируешься, но, черт возьми, ни при каком раскладе не атакуй профессора». «Я и не смогу. Ты блоки и правила наложил, что только врагу имею право ответить ударом на удар или нанести его раньше, да и то при определенных обстоятельствах», — с грустью сказал Харек. Илья Дементьевич вышел из-за стола и приблизился к моему насторожившемуся питомцу. Профессор присел на корточки и, склонив голову к плечу, обратился к голему. «Дружок, ты ничего не бойся. Плохого не сделаю. Устроим с тобой небольшие тесты, ответишь на вопросы и разойдемся. Когда рядом твой создатель и активна ваша связь, то все полученные данные вызывают сомнения. Поэтому предложение Станислава Викторовича правильное и рациональное», — посмотрел на меня Дворнов. «С вашего позволения, попрошу вашу супругу сделать мне чашечку чая». Вставая, сказал я. «Договорились», — обрадовался Илья Дементьевич. «Дружок, подожди меня здесь, а мы с господином Жирговым на пару минут выйдем». В гостиной уже убрана посуда. Жена хозяина дома моет посуду, но на просьбу мужа напоить чаем гостя и развлечь того беседой обрадовалась. Дворнов же задал мне пару вопросов насчет гольма уточняя, не могут ли того обидеть его информационные жгуты, и не против ли я, чтобы Харьку устроили тест на сообразительность. Людмила почему-то печально вздохнула, когда профессор получил разрешение на углубленный, как он выразился, тест. «Опрометчиво вы так поступили», глядя, как муж скорым шагом покидает гостиную, покачала головой хозяйка дома. «Почему?» – уточнил я. «А как считаете, сколько это займет времени?» Улыбнулась Людмила и, не дожидаясь ответа, спросила. «Что вам подать, чай или кофе?» «Хм, о таком не подумал», признался я и попросил. «Если можно, то чаю бы выпил, с одним из ваших вкуснейших пирожков с вишней. Не поделитесь секретом, где свежую ягоду зимой нашли?» «На рынке», – пожала плечами женщина. «Там чего только нет, лишь бы деньги иметь». А вот с последним у семьи профессора не очень. Это невооруженным взглядом видно, если присмотреться. «Квартира содержится в чистоте и порядке, при этом двое маленьких детишек. Сомневаюсь, что кто-то приходит и помогает Людмиле по хозяйству. Не тот достаток. Мебель старая, ее пора реставрировать. Давно не проводился даже косметический ремонт». «Станислав, вам зеленый чай или черный?» Открыв кухонный шкафчик, поинтересовалась жена дворного. «Любой, только не в пакетиках», ответил ей, мысленно пытаясь составить разговор. «Не так-то просто намекнуть на их сложное финансовое положение». Допуская, что воспримет предложение в штыке и окажет на мужа совершенно другое воздействие. «Тогда зеленый, он ароматнее», — решила Людмила. «Себе тоже сделаю. Почаевничаем». «Хм...» — она говорит с какой-то безнадежностью в голосе, словно к чему-то плохому готовится. «Пирожки все же вкуснейшие. Давно таких не ел», — о чем в очередной раз сообщил хозяйке. Но так как-то вяло отреагировала. Какое-то время мы молчали, а потом женщина на меня посмотрела и спросила... «Скажите, о чем хотели переговорить? Только не отнякивайтесь, по аоре вижу, что слова подбираете, но не решитесь начать. Учтите, мужа люблю, больше жизни и каких-то намеков не потерплю». Последняя фраза у нее непроизвольно вырвалась. Зрачки чуть расширились, губы поджались. Сама женщина превратилась в комок нервов. Очень разительная перемена с ней мгновенно произошла. Она чего-то боится, но небольшая надежда остается. «Людмила, начал я...» «Но закончил не так, как планировал. Простите, не знаю, как вас по отчеству». «Семеновна, Людмила Семеновна Дворнова», – представилась женщина, сделав ударение на фамилию. «Очень приятно. Постарался добродушно улыбнуться, от чего моя собеседница еще больше насторожилась. Людмила Семеновна, не понимаю вашего страха. Честно говоря, пришел в ваш дом с самыми лучшими намерениями». «Все вы так говорите», – непроизвольно вырвалась у нее. «Не понимаю, о чем вы». «А разве не имеете какого-то своего интереса?» Вопросом на вопрос ответила та. «Разговор идет не по плану, мы на разных языках общаемся». «Стоп!» Поднял я руку. «Давайте-ка начнем сначала. Илье Дементьевичу предложил одно совместное дело. Мне нужна его помощь, и этого не скрываю. Прошу стать моим наставником в ювелирном деле». точно зная, что у вашего мужа есть такое хобби, и он достиг определенных результатов. Если, вернее, когда все получится, то собираюсь заняться продажей драгоценных артефактов, в том числе и тех, которые изготовит господин Дворнов. Вопрос прибыли очевиден, а деньги никому не помешают. Единственное, до распределения процентов с продаж, как и с участием вашего мужа в этом деле, речь не заходила». «И это все?» – подозрительно посмотрев на меня, уточнила Людмила. «Вас никто не поцелал, и до этого момента мы нигде не пересекались». «Да, это все», – озадаченно подтвердил я. «И нет, про вас впервые услышал от консьержа». «А в чем дело-то?» «Нет, простите, все хорошо». Еще с напряжением в голосе выдохнула хозяйка дома. «Какое-то время мы просто беседовали, я не старался ее к себе расположить». Честно говоря, и так, и этак прокручивал вопросы женщины, анализировал ее поведение и не пришел к какому выводу. «Людмила Семеновна». «Вы умная женщина», — начал я, предварительно взглянув на часы. «Профессор уже час с Жейдером занят и наверняка скоро выйдет. А о главном с женой профессора еще не переговорил. Поговорите с мужем и объясните, что он ничем не рискует, если согласится попробовать. А вот если все получится, то детишкам сможете покупать все необходимое и себе ни в чем не отказывать». «Так уж и ни в чем», — задумчиво улыбнулась хозяйка дома. «В разумных пределах», — развел я руками. «Хорошо». «Я переговорю с мужем», — согласилась Людмила. И все же удалось узнать причину ее недоверия ко мне. После звонка стерши, которая интересовалась, не сможем ли завтра встретиться, хозяйка дома совсем успокоилась. А когда мы пили очередную чашку кофе, и время близилось к трем часам ночи, то и поведала свою историю. Никогда бы не подумал, но почти все гости мужского пола, оказавшиеся в квартире и улучая момент, пытались женщину склонить к близости — Мало того, ее пытались вывести на чистую воду, заявляя, что она аферистка и женила на себе дворного из корыстных побуждений. Никого не останавливали, ни ее беременность, ни уже родившиеся малыши. Ну, честно говоря, ее слова стали откровением. Нет, женщина симпатичная, ни Грымза и ни уродина. Однако как-то не укладывается в голове, чтобы приставать к хозяйке квартиры, если та показывает всем своим видом, что обожает мужа. С подругами она разругалась примерно по этому же поводу, а у профессора осталось мало одаренных, увлеченных своей работой и не желающих гульнуть. Каких сплетен она только не выслушала в глаза и за спиной. Тяжело пришлось, стали жить чуть ли не затворниками. «Злопыхатели будут везде и всегда. Если сразу не разобрались в людях, чуть пожал я плечами. Да и господин Дворнов в чем-то виноват, раз близко к себе таких подпустил». «Уже всех выставили». «И отказались их принимать. В том числе и сами не ходим на званные ужины», — ответила женщина. «Все же в ее лице, надеясь, обрету союзника. Но, как бы то ни было, в гости к профессору стоит иногда наведываться. Этак они тут станут и вовсе затворниками, а детишки-то ни в чем не виноваты. на то, что это за обстановка, когда даже соседи морщат носы и не здороваются, да еще и гадкие слухи распускают». Ранним утром покинули с Жейдером квартиру профессора. Хорек измотан морально, и у него почти запас энергии на нуле. Господин Дворнов какие только тесты не устраивал, в том числе просил продемонстрировать защитные щиты, высчитывая скорость постановки заклинаний и их надежность. «Илья Дементьевич обещал прислать свои выводы и замечания, чтобы я мог скорректировать возможности своего питомца, в том числе и на эмоциональном уровне». «Ну, сомневаюсь, что внесу какие-то коррективы, тогда может потеряться личность голема, а она дорогого стоит. Как без их шалостей с Василием? Очень хочется посмотреть на противостояние хвостатых с Черной Луной и Жулианной. Они же двое на двое будут сражаться, а Бек явно со стороны посмотрит и не захочет вмешаться». Выспаться не успел. Гербер разбудил и сообщил, что прибыл мой начальник охраны. пришлось вставать Всякое могло случиться, поэтому коротко переговорил с Куршиновым. Тот заявил о выполнении приказа. Сведения об интересующем меня объекте собрал и готов к докладу. «Отлично!» – сдерживая зевок, покивал я. «Семен Павлович, вы пока подождите, а через минут сорок пообщаемся». «Понял», – кивнул мой начальник охраны и бросил взгляд в сторону коридора, где чем-то занята его пассия. «Уверен, бывший капитан найдет, что проверить у горничной, вполне возможно, захочет лично убедиться, не нуждается ли она в чем-нибудь. Смеюсь, само собой. За этими двоими все равно наблюдаю и прекрасно знаю об их связи. Но они, словно подростки, пытаются шифроваться. Глупо и наивно. Я уже не вспоминаю про хранителя поместья. От сверчка спрятаться невозможно. Ну, если тот сам того не хочет». Контрастный душ помог на какое-то время, и появилась бодрость. Но обильный и вкусный завтрак все испортил, опять потянуло со страшной силой в сон. Пришлось отправляться в лаборатории и проводить инспекцию в своих запасах бодрящего зелья. Отмерил, чтобы хватило до вечера, но потом подумал и добавил эликсира. Заодно и один из посылов проверю. Идея элементарная, но почему-то ее никто не использовал до меня. Ну, или об этом не стали заявлять. Правда, необходимо знать состав бодрящего зелья, чтобы магия внутреннего источника смогла его нейтрализовать. Тем не менее, заклинание очень перспективное, позволяющее контролировать так называемый допинг. «Присаживайся и докладывай», — сказал начальнику охраны и кивнул на одно из кресел. Станислав Викторович, за главы района идет определенная молва, и собрать сведения ничего не стоило. Господин Шуналов Василий Макарович, 53 лет, среднего телосложения, лысый, обладает двумя посредственными дарами, постоянно балансирует на своей должности от увольнения. Несколько раз возбуждало дело стража, но оканчивалось ничем. Имеет каких-то покровителей, несколько десятков бойцов охраны и, как водится, занимается махинациями. Основной интерес лежит в сфере артефактов – но и от побочного дохода не отказывается. Замечен в нецелевом использовании средств, завышении смет, захвата недвижимости, покровительстве путаном. Куршинов сверился с листом бумаги, вытащенным из кармана пиджака. При этом старается действовать чужими руками, а в тяжких преступлениях не замечен. В его районе не торгуют наркотой и нет ни одной оппозиционной ячейки. Однако блатные элементы чувствуют себя в безопасности. Да, забыл уточнить про подпольную сеть борделей. Они существуют под его покровительством. И, как предполагаю, им же и организованы». «Странно», — удивился я. «Мне казалось, что стража князя с такими людьми давно разобралась. Тут как-никак столица. Или никто ничего у себя под носом не видит. Он не беспредельничает. Руководство такое устраивает». А с ворами и бандитами есть определенные договоренности. Вот и получается, что Василий Макарович как бы приносит больше пользы, чем вреда. Если же поставить на его место кого-нибудь другого, то в обязательном порядке начнется передел. К чему это приведет в нынешней ситуации, неизвестно. Но волнения начнутся. «Это ты откуда такие подробности за такой короткий срок узнал?» – задумчиво спросил я. «У главы района есть враги, но немало и друзей». «Неопределенно», — ответил семён «Не факт, что сведения верны. Их обобщил из нескольких источников. Однако есть чувство, что не все мне озвучили», — с сомнением в голосе заключил начальник охраны. «В общем и целом понятно», — пожал я плечами. «Как с ним пересечься?» «Привычки редко меняют. Обычно ужинает в своем ресторане в окружении охраны какой-нибудь девицы. Шутит, что на большее количество дам ему не хватит здоровья». «Вечером хочу с ним встретиться и побеседовать». Внимательно посмотрел на Семёна. «Пойдёшь со мной? Или будешь страховать издали?» «Ещё бы кого-нибудь взять. Ну, для личной беседы. А парни рядом побудут». Утвердительно кивнул Куршинов. «Готовься», — приказал я и добавил. «Желианну в ресторацию приглашу». Её в деле видел, а со стороны она выглядит не так опасно. Начальник охраны скривился, словно съел целый лимон, но возражать не стал. Понимает, что решение не изменю». А в рассказе семёна очень все гладко и складно. Этаким приблотненным глава района выглядит, но имеет большие активы, а светиться не желает. Возможен ли вариант, что у него рельсы в пушку? Ответ однозначный – да. Только он умеет заметать следы и действовать через третьих лиц, но не более того. Вряд ли семён этого не понимает. Начальник охраны ушел, а я принялся набрасывать эскизы двух перстней, стараясь продумать их магические свойства. Оценит ли работу профессор? Дворнова не слишком впечатлило что располагаю материалами для изготовления ювелирки. Поэтому на следующую встречу планирую взять десяток набросков, чтобы заразить или, смею надеяться, поразить идеями. Рассматривая эскиз своей работы, если честно, то не пришел в какой-либо восторг. Как-то стандартно и просто получилось. Но в какой-то степени тут сложно отступить от классики. Это с женскими украшениями не все так однозначно. «Слушаю», — ответил на звонок по сотовому. «Это же Лиана». «Возвращаюсь в поместье. Мальчику ничего не угрожает. Выздоровление идёт полным ходом. Ирину из целительского центра тоже выставили. Её проводили до дома». «Хорошо. Отдыхай. Вечером после девяти хочу встретиться с главой района, который оказывает знаки внимания нашим юным аферистам. Оденься ярко, но учти, что потасовка не исключается». «Поняла», — радостно сообщила та. «Если до вечера свободно, то позволите по магазинам пройтись. С собой возьму комарию. У неё гардероб скудный». «Не вопрос. Если сил много, то развлекайтесь», — хмыкнул я и завершил разговор. Покрутил набросок, поморщился, но отложил его на край стола. «Боюсь, дело. Затеял. Сложное. Дара к рисованию нет, а идея есть. Нанять какого-нибудь художника для этих целей. Объяснить задачу смогу, но вот надо ли? В голове-то есть представление, что хочу получить на выходе». Остается дело за малым. Реализация. Но тут опять ступор. Нет понимания, как все правильно сделать и слепить из металла и камня качественную вещь. Для этого мне необходим наставник. Надеюсь, господин Дворнов согласится. Почти все для этого сделал. Желяна переговорила со своим главой клана и решила не откладывать дело в долгий ящик. У нее имелся приличный запас одежды на всевозможные случаи, а вот Камария находится в другом положении. У чернокожей воительницы, как ни странно, полно украшений нет проблем с деньгами, а одежда большей частью летняя. Они уже успели договориться, что посетят парочку магазинов, ну, возможно, и больше. Так почему бы этим сейчас не заняться? Новая жизнь очень радует, когда нет нужды таиться и полностью подчиняться воле очередной хозяйки. Честно говоря, еще остаются сомнения в правильности своего выбора, но их все меньше, и факты говорят о правильном решении. Сумела ухватить удачу за хвост? Ну, если посудить, то та пока и не отворачивалась. Молодая женщина набрала номер своей знакомой, возможно, будущей подруги. «Черная луна» ответила не сразу, голос хриплый, чуть слышны возгласы мужа. «Привет», — сказала Желиана. «Здравствуй», — чуть протяжно ответила ее собеседница. «Занята? Хотела предложить... устроить забег за шмотками. Где и когда?» Коротко уточнила Камария. «Через час. В кафе. Напротив ЦУМа», — подумав, предложила Желиана. «Договорились», — ответила чернокожая воительница. Пара щелчков в динамике, похоже, черная луна пыталась дать отбой, но или промахнулась мимо кнопки, либо произошел какой-то сбой. Связь не разъединилась, и пару сильных вздохов и ахов Желиана услышала, как любовный шепот мужа и жены. «Вот засранцы», — покачала головой молодая женщина и дала отбой. «Надо же, такое время для любовных утех выбрали, и даже не смущаются». Она рассмеялась, а какой-то прохожий импозантный мужчина поинтересовался, все ли у нее в порядке. От предложения испить чашечку кофею, а потом прокатиться на лимузине престарелого лавелласа, Жулиана вежливо отказалась. Пока она не готова на какие-то отношения, и уж тем более не с таким господином. Молодая женщина уже анализировала поведение главы клана, в который вошла. Никто из ее бывших хозяек так бы и не подумал поступать. Скорее всего, Хельга приказала открутить голову неудачливым аферистам, а Анжела выжила все соки из семейства, после чего принесла бы в жертву при какой-нибудь операции. Станислав же зачем-то стал разбираться, и, как оказалось, далеко не все очевидно. А вот спасение мальчика и ее и вовсе заставило пересмотреть свои внутренние устои. Целительского дара у Желианы немного, и он далеко не основной, однако чувство удовлетворения в текущий момент сильное, а она-то... Только была на подхвате, и ее заслуг в спасении Семена нет. «Этак я стану белой и пушистой», — хмыкнула молодая женщина. Дожидаясь комарью, она принялась обдумывать, с чего бы начать работу на Станислава. Кое-какие связи действительно остались. Даже в княжестве способна быстро принести пользу, перевербовав агентов Джонсон. Конечно, она знает всего несколько имен, но этого достаточно, чтобы осторожно подергать за веревочку». Разумеется, клубок не распутать. В единую сеть никто своих агентов не объединяет. Правда, доверия таким людям особого не будет, и полученную информацию придется перепроверять. Но это лучше, чем ничего. Жаль, что нельзя поквитаться с Джонсон. Громов предостерег от такого шага. Но ее глава клана обнадежил. Господин Жиргов вскользь обронил, что табу распространяется на территории княжества. А вот если та пересечет границу, он не договорил. Ну и так все ясно». Этот разговор случился после слов возмущения молодой женщины. Как это так, что вице-президенту все сойдет с рук? Забывшей бывшей хозяйкой необходимо установить слежку и прорабатывать варианты мести. Достаточно ли удара ножом в печень или предварительно ноги и руку переломать? В жильяне проснулся обиженный боевик, а целительский дар отошел на второй план. Смена настроения ее саму позабавила, и она тихонько рассмеялась. Ждать Камарию недолго. Хотелось бы взять ее в напарницы, но это уже как глава клана решит, если чернокожая воительница согласится. Вот не работается хоть ты тресни. Ощущаю какой-то дискомфорт от незавершенных дел или еще чего-то. Вспомнила жена профессора и как с ней беседовал. Точно, как же мог забыть, Меня тогда еще холодный пот пробил. Она рассказывала об изменении своих привычек при беременности, но я уверил себя, что у моей подруги ее точно нет. Даже живописно представлял, как князь отделяет мою дурную голову от тела. Впрочем, малюсенький шанс остается, что стежка залетела и мне не призналась. Мы же с ней кувыркались и, естественно, ни о каком защищенном сексе не помышляли. А зачем? Источник же девушки за этим всегда следит, если у одаренной он активен». «Но дело в том, что магия у княжны оказалась заблокирована, пусть и временно, однако... Черт! Но ну невозможно женщине измениться за какой-то час или день после зачатия. Или у каждой все индивидуально. Так, не успокоюсь, пока все не пойму. И чего так разнервничался? Огнева не боюсь, даже если он и выразит сильное недовольство». Подарка только своей девушке у меня достойного нет. Никак не сделаю. Впрочем, скромное колечко из золотого самородка и парой небольших камушков хоть сейчас могу создать. Правда, получится очень похожее на обручальное. Хм, с другой стороны, после второго танца и так все ждут от нашей пары каких-то определенных шагов. Беру в руки сотовый и набираю номер книжны. Длинные гудки, повторный звонок и опять нет соединения. Еще один вызов и, наконец-то, она отвечает. «Привет!» стежка ты чего трубку не берёшь? Выдыхаю я». «Не слышала. Звук отключила и провожу кое-какие эксперименты», — ответила та. «Ты в своей лаборатории?» «А где же ещё?» — усмехнулась та. «Как насчёт пообедать? Я соскучился. Намекаю о встрече». «Стас, сегодня точно не получится», — подумав, ответила девушка. «Отец просил присутствовать на одной встрече. Боюсь, она затянется». «Печально. Разочарованно вздохнул я. А как насчёт завтра?» «Это возможно», – как-то осторожно ответила княжна. «Обещать ничего не стану. Сам понимаешь, у меня есть определенные обязанности». «Что-то мне такой разговор не нравится. же пытается увильнуть». «Но я тоже скучаю и хочу тебя увидеть», – продолжила моя подруга. «Сейчас не в лучшей форме. Источник еще не полностью восстановился. Ощущаю себя не в своей тарелке. Элементарные посылы и тени всегда получаются». «И что с того?» – постарался добавить в голос беспечные нотки. «Ты же со мной будешь. Если хочешь, то возьми охрану, а я попрошу Жейдера нас сопровождать». «Давай созвонимся завтра. Подумаем, где встретиться и куда сходить». Опять после небольшой паузы ответила Стеша. На этом мы договорились, но разговор заставил призадуматься. Услышал растерянные нотки у своей подруги и нерешительность. Или она боится?» «Черт! Уже и сам начинаю психовать!» Прикрыл глаза и пару раз глубоко вдохнул и выдохнул. Постарался отрешиться от того, что стежка моя подруга, и оценить ситуацию с позиции травника. Из-за чего мог поменяться вкус? Не все так очевидно, но, скорее всего, произошел сбой вкусовых рецепторов из-за встряски источника. Он же получил второе рождение. «Да, это самое простое и понятное объяснение». «Правда, нет и гарантий, что из-за ослабления контроля за организмом моей подруги у той не произошли естественные процессы». «Блин, действительно не все очевидно, есть вероятность того, что Гербер вновь засияет от радости». Хм. а сам как бы к такому повороту отнесся?» «Стежка бы тогда точно никуда от меня не делась, а детишки, это же замечательно, будет кому дела потом передать, да и воспитывать их прикольно, ну, наверное». «Так, пожалуй, следует подготовиться к любому развитию событий, все неопределенно, моя подруга от встречи явно уклоняется». «А как же это я Аксари забыл?» — хлопнул себя ладонью по лбу «Она же для чего-то на свою хозяйку щиты поставила?» — поспешил к хранителю поместья, чтобы поставить вполне определенную задачу. «Чем занят?» — спросил магию дома, входя в тронный зал. «Как обычно!» — ответил сверчок, представая передо мной в виде этакого господина с тросточкой в руке, разумеется, полупрозрачным и с видимыми силовыми потоками магии. — Выращивание камней-накопителей, различный сбор данных в информе, слежение за порядком на своей территории. — И что интересного? — Так-то все спокойно, но в информе постоянно приходится осуществлять проверку тех или иных данных, «Очень много ложных публикаций. Пока не придумал методику, как отличить фальшь от правды», — поведал хранитель поместья и уточнил. «Какие последуют указания?» «С Ксарой продолжаешь общение?» «Да». «Воительница интересная собеседница», — подтвердил Сверчок. «Постарайся узнать, для каких целей она навешала на свою хозяйку столько мощных щитов», — попросил я и поспешил пояснить. «В лоб не спрашивай, она точно не скажет. Действуй осторожно и с какими-нибудь примерами. Мол, случалось, что нерадивого главу клана приходилось учить и даже на него защиту ставить. Понял?» «Попытаюсь», — озадачено вздохнул хранитель поместья. «Вряд ли ее удастся обмануть, только если сама не захочет поделиться». «Поэтому и не ставлю такой задачи», — развел руками. «Просто постарайся», — покинул тронный зал, — Так и забыв уточнить, что же затевает Джейдер с Василием. Впрочем, лучше и не знать заранее, чтобы не испортить их сюрприз. Главное, чтобы не имелось тяжких последствий. Мой питомец обещал, и ему верю. Но не всегда у того получается слово «сдержать».